Я долго никак не мог решить, нравится ли мне люди на самом деле или нет. У людей есть потребности, они лгут, обманывают, воруют и и того хуже, хотят говорить о себе. Алкоголь был моим лучшим другом, потому что никогда не говорил о себе. Он просто всегда был рядом, как немой собака у ног. Он смотрел на меня снизу вверх, всегда готовый выйти на прогулку. Он отводил от меня много боли. Когда я был один, я был одинок, но когда я был среди людей, я тоже был одинок. Алкоголь улучшал фильмы и совершенствовал песни, он и меня делал лучше. С ним мне становилось комфортно там, где я находился. Мне больше не хотелось куда-то тащиться. Зачем? Он заставлял меня удовлетворяться общениям с той женщиной, которой у меня есть, вместо того, чтобы постоянно задаваться вопросом, а была бы моя жизнь лучше, если бы я встречался с кем-то другим? Алкоголь избавлял меня от ощущения того, что я был аутсайдером в своей собственной семье. Он, пусть и ненадолго, убирал стены, которые меня окружали, кроме одной, и давал мне возможность контролировать свои чувства и тем самым управлять своим миром. Как друг, он всегда был со мной и рядом, и я был уверен, что без него союду с ума. И, кстати, это действительно так: без него я бы сошел с ума. Он заставлял меня становиться совершенно другим человеком. Отказаться от него это казалось невозможным. Научиться двигаться вперед по жизни без него – это все равно, что на весь день задержать дыхание. За всё это я всегда буду благодарен алкоголю. Он окончательно привёл меня в состояние разумности. Малколинг Гледвелл утверждал, что если человек занимался одним делом 10.000 часов, то он становится в этом деле экспертом. Благодаря алкоголю я стал экспертом в двух областях: в теннисе 1980-х годов и в пьянстве. Но для спасения жизни важна только одна из этих тем. Самиё,гадайте, какая? Когда мне хотелось почувствовать себя менее одиноким среди людей, я обращался к Хенку Азарию, Дэвиду Пресману или в конце концов к Крейгу Бирку. Интересно, что однажды в сериале Beverly Hills 90210 мне довелось сыграть роль человека по фамилии Азариан. Приглашение в 19-ю серию из 22 серий первого сезона далось мне не просто. В то время, когда я сыграл роль Роджера Азариана, теннисной звезды Беверли-Хиллз и сына жестокого бизнесмена, сериал Беверли-Хиллз 90210 ещё не достиг статуса культурного феномена. Но темы, затронутые в этом эпизоде подростковые депрессии, самоубийства и неспособность к обучению выделяют сериал как шоу, которое не будет уклоняться от подлинных проблем, каким бы развлекательным оно поначалу ни казалось. Эпизод, названный «Апрель жестокий месяц» по строчкам из творений Томаса Стернса Элиота, начинается с того, что я стучу по теннисному мячу, демонстрируя хорошую для Канады спортивную форму, а также сильные и хлесткие форт-хенды (удары справа), агрессивные бэк-хенды (удары слева) и виннеры (удары на вылет). Словом, я показываю, что действительно могу играть. Я даже использовал такой ностальгический элемент, как деревянную ракетку вроде той, с которой играл Бьорн Борг. Это была ракетка компании Donnay с маленькой головкой, так что в одной из сцен мне удалось легко разбить её сильным ударом. Актёр Джейсон Присли, который исполнял роль Брендона Олша, заметив мою плохо завуалированную ярость, даже спросил меня, сколько ракеток я ломаю за неделю. И я в этой очень жизненной сцене ответил ему: "Это зависит от того, кого я вижу на той стороне корта". Почему-то я не мог избежать лестничных клеток даже когда играл вымышленного персонажа в телешоу. К концу эпизода я поделился сценарием с Брэндоном, напился, представил пистолет к своему лицу и оказался в запертой палате психиатрической клиники. Из всего этого я переигрывал только в эпизоде с пистолетом, а во всех остальных четко следовал методу Станиславского. Мне не было еще и двадцати двух лет. В течение нескольких лет я был приглашенным актером, снимался в разных сериалах, иногда меня брали на съемки в качестве приглашенной звезды. Но главное, я работал. Мой первый большой прорыв в работе случился, когда я прошёл кастинг для фильма Второй шанс, хотя мой успех был омрачён сообщением о том, кто не прошёл этот кастинг. Я до сих пор считаю, что во втором шансе была отличная задумка. В сорокалетнем мужчине по имени Чарльз Рассел, погибая в аварии с удвоенной воздушной подушки, такое случается постоянно и попадает на собеседование в офис Святого Петра. А в решении там сообщают светом. Если вновь прибывший озаряется золотистым светом, то он попадает в рай, если красным, то в ад. Но что происходит, если для вновь прибывшего загорается синяя лампочка? Как это произошло с мистером Расселом? А это значит, что наверху не понимают, что с ним делать. В данном случае Святой Пётр решает отправить его обратно на землю, чтобы он встретился там с собой пятнадцатилетним и заново провёл его через жизнь, стараясь принимать лучшие решения. Таким образом, к тому времени, когда в свои сорок лет он снова сядет в судно на воздушной подушке и умрет во второй раз, для него свет на входе изменится с синего мы не знаем, что с вами делать на золотистый. Добро пожаловать в вечность. А теперь скажите, можно ли придумать более совершенный замысел для сценария фильма, в котором сыграют отец и сын? И мы с отцом должным образом прошли прослушивание. А потом произошла катастрофа. Мне дали зелёный свет на исполнение роли подростка, который закончил свою жизнь синим цветом, а папе вообще никакого света не дали. "Они хотят снять тебя и не хотят снимать меня", сказал отец, когда услышал эту новость. Наверное, я бросил на него непонимающий взгляд. В конце концов, я же получил огромную роль, даже если ты её не получил. Наверное, на моём лице настолько отчётливо сочетались скорбь по нему и радость за себя, что он сказал: "Мне что, повторить? Они хотят видеть тебя и не хотят меня". Если оставить в стороне обиды отца, то дела у меня шли неплохо. Меня взяли в первое в моей жизни телешоу. Я зарабатывал 5 штук в неделю. Мне было 17 лет. Моё эго зашкаливало. Я-то думал, что я полное дерьмо, такой, каким в конце концов оказался второй шанс. В том сезоне он занял 93-е место из 93 шоу, попавших в рейтинг. В последних девяти эпизодах после начальных тринадцати все идеи, связанные с синей лампочкой, были забыты, и сериал просто стал следовать за мной и моими приятелями в различных наших приключениях. Теперь уже было совершенно не важно, что шоу заняло 93-е место из 93. Главное, что кому-то важному я понравился настолько, что он построил вокруг меня новое шоу. Конечно, это только увеличило моё эго до космических масштабов и, возможно, настроило меня впоследствии на дальнейшие успехи. Мой отец справился с этой новостью так. Он не посмотрел ни одной серии этого шоу, кроме самой последней. Думаю, у него были на это свои причины. После этого я начал получать различные гостевые роли, а 2 года спустя пробился в ещё один сериал, на этот раз где играла Валери Бартонелли. Сериал под названием Сидней рассказывал о подвигах героини Валерии в качестве частного сыщика, а я играл ее болтливого брата. Собственно говоря, это и все, что вам нужно знать об этих тринадцати эпизодах. Сидней был закрыт в середине сезона. Впрочем, несмотря на то, что этот сериал не смог зажить в публику, я никогда не забуду две вещи, связанные с Сидней. Во-первых, адвоката, он же любовник героини Валерии, в этом сериале сыграл актер Крейг Бирку. Почти сразу же после встречи с Крейгом на съёмочной площадке я позвонил Хенку Азарии и сказал: "Он звучит как мы". Это была самая высокая похвала, которую я мог кому-то дать. Но прежде чем описывать, как здорово сыграл Крейг, я должен рассказать вам ещё одну вещь о сериале Сидней. Во время съёмок я безумно влюбился в актрису Валерии Бартинилли, которая в то время явно находилась в проблемном браке и с удовольствием принимала знаки внимания и обожания от двух самых забавных парней на планете.